Но в то же время для женщины оно было таким-то уж слишком бесформенным и безвозрастным. Ему одновременно можно было дать и 30 лет, и 60. Работая медленно и вяло, существо не обратило на нас никакого внимания и продолжало свою деятельность, равнодушно напевая старую песенку: "Молодая, молода, да плохо одета. Никто замуж не берёт девушку за это". Ну что, супик? спросил профессор: "Всё вымыл и протёр?" "Да", сказало существо, "всё сделал". "Хочешь спать?" спросил профессор по-немецки. "Я", отвечало существо, "несколько не удивляюсь". "Что ты ещё хочешь делать?" спросил профессор по-английски. "Ничего", ответило существо тоже по-английски.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 растерялся, стал объяснять, что ему, как же это ясное дело для продолжения рода, а затем его продолжать, сказал председатель. Не надо, пусть будет один. Только он должен быть приливный, в топ его детям можно было покавывать. И вы не возражали, спросил я потрясённый. Ну, ещё как, возражал Я писал жалобы, объяснения, собирал подписи наших учёных, обивал пороги разных инстанций. В конце концов связался лично с Гениалиссимусом, и он не захотел вам помочь. Э, видите ли, сказал Адесонк Сирофонтович, Гениалиссимус обладает огромной властью. Но когда дело доходит до редакционной комиссии, тут даже и он почти бессилен. Он сделал все, что мог, а потом позвонил мне и сказал, что надо уступить им хотя бы немного, уступить мало, и чтобы скранить основное. У меня не было выхода. — И вы кастрировали своего несчастного сопика? — спросил я в ужасе. — Ну, да. — грустно кивнул профессор. — Именно кастрировал. — Ну, что вам сказать? — Конечно, в нём что-то осталось. Он такой добросовестный, посуду моет, полы подметает, и бельё стирает, а всё остальное ушло. Но зато умеет петь женским голосом.